Глава шестая. Нелюбовь народа. Как мы уже указывали, архидиакон и звонарь не пользовались любовью ни у людей почтенных, ни у мелкого люда, жившего вблизи собора. Всякий раз, когда Клод и Квазимода, выйдя вместе, шли, слуга за господином, по прохладным узким и сумрачным улицам, прорезавшим квартал собора Богоматери, вслед им летели то злое словечко, то насмешливая песенка — то оскорбительное замечание. Но случалось, хотя и редко, что Клод Фроло ступал с высокоподнятой головой. Тогда его открытое чело и строгий, почти величественный вид приводили в смущение зубоскалов. Оба они в своем околотке напоминали тех двух поэтов, о которых говорит Ренье. И всякий сброд преследует поэтов. Так щебеча малиновки преследуют сову. То это был сорванец-мальчишка, рисковавший своими костями и шкурой ради неописуемого наслаждения вонзить булавку в горб квазимодо. То какая-нибудь не в меру бойкая и дерзкая, хорошенькая девица, мимоходом умышленно задевала черную сутану священника, напивая ему прямо в лицо язвительную песенку «Ага, попался, пойман бес». Иногда группа неопрятных старух, примостившихся на ступеньках паперти, принималась громко брюзжать при виде проходивших мимо архидиакона и звонаря и с бранью посылала им вслед подбадривающие приветствие. «Хм, у этого душа точь-в-точь, -точь, как у другого тела!» Или же это была аватага школьников и сорванцов, игравших в котел, которая вскакивала и встречала их улюлюканьем и каким-нибудь латинским восклицанием вроде «Эйя, эйя, клаудус кум клаудо!» «Эге, эге, клоц хромым» — латинский. Игра слов «клаудус» по латыни «хромой». Но чаще всего оскорбления скользили мимо священника и звонаря. Квазимода был глух, а Клод слишком погружен в свои размышления, чтобы слышать все эти любезности.